Рианон весело рассмеялась. — Этого будет тебе недостаточно, Анхарид, и сердцем ты понимаешь справедливость моих слов. Ты одна из тех созданий, которые призваны взять на себя заботу о мире. Наш народ будет преуспевать в твое царствование. Что же касается Тристана, и Рианон усмехнулась, Он так гордится тобой. Я удивлюсь, если он не растает от счастья. Анхарит не удержалась от улыбки при словах сестры. Это правда. Тристан гордился ею и уже начинал беспокоиться, что, возможно, он не совсем подходящий муж для будущей королевы справедливого народа. Ей потребуется вся сила убеждения, чтобы унять его страхи, успокоить его. И она сделает это, поскольку любит его, к удивлению многих. Как и у всех народов, у справедливого народа тоже были и мудрые люди, и не отличающиеся большим умом. К последней категории относился и Тристан, но Анхарид было известно то, что неведомо другим. Она знала, что ее возлюбленный — добрый, верный и надежный, и отличался удивительным чувством юмора. Тем не менее, ей казалось предательством по отношению ко всей семье занять место Рианон. Несмотря на все твои доводы, сестра, я не в восторге от принятого тобой решения. Быть королевой справедливого народа непростое дело. Сейчас это твой долг, сестра, ответила Рианон тем самым спокойным тоном, который, как всем было известно, означал, Прекращение спора. Совет согласен, значит, и весь народ тоже. Ох, Анхаид, ты на самом деле больше подходишь для трона, чем я. Ты сильная, уверенная в себе. Я же рискую, смущаю своего сердца. Королеве справедливого народа не следует вести себя подобным образом. Пришел черед вступить в разговор. Корнелии, матери Анхарид и Рианон. — Почему бы тебе не взять Кимри просто в любовники? — спросила она дочь. — Так поступали наши люди в прошлом. — Почему ты должна выйти за него замуж и всего лишиться? На ее красивом лице отразилась озабоченность. — Нет, — решительно ответила Рианон. Ни один из нас не хочет этого. Я буду женой Пауэлла, и чтобы брак удался, мы должны быть одним целым. Не может быть и речи о том, чтобы Пауэлл стал частью нашего мира, а я смогу стать частью его. Дорогая матушка, ты должна порадоваться за меня, потому что я хочу брака с Пауэллом больше всего на свете. В фиалковых глазах Корнелии появились слезы. Рианон была ее первым ребенком, хотя она никогда не призналась бы вслух, чтобы не сочли ее слова предательством дорогой анхарит. Рианон она любила больше и ничего не могла с этим поделать. Девушка была ее копией в молодые годы, романтическая душа. Верищи в лучшее начало человека, в атмосфере, в которой живет справедливый народ, это не такое опасное убеждение, но в мире Кимри Карнели глубоко вздохнула. Почему ее старшая дочь влюбилась в Пауэла Дефида? Не было в их мире достойного мужчины, который бы не отдал за Рианон все чем владел. Будь она дочерью даже бедняка, все равно ее ценили бы выше других девушек. гейвин принц справедливого народа реки Уи, воины, братья-близнецы Кедок и Кадал, которые прибыли с ее родного острова на западе, наиболее выдающийся среди них юный король Мередид, который правил справедливым народом на юго-западе и чье королевство могло быть объединено с их владениями. Он огорчился больше всех. Почему не могла Рианон выбрать из собственного народа? Но, увы, она не сделала этого. Беспомощно Корнелия обратилась за поддержкой к мужу. Дилан покачал головой. Мы Спорим по этому поводу, словно старый пес, продолжающий грызть кость, чтобы добраться до мозга, которого давно нет, печально сказал он. Рианон дала нам ясно понять, что хочет взять в мужья Пауэла, из Дефида, Кимри, и никого другого. В этом она убедила и совет, и наш народ. Они избрали преемницы Анхарит. — Да будет так. Он улыбнулся младшей дочери. — Хотя ты была против такого решения, Анхарит, ты уже проявила мудрость, которая в свое время будет управлять нашим народом в выборе супруга. Передай Тристану, что мы отпразднуем вашу свадьбу в следующее полнолуние. Я полностью одобряю. Я уже устал от бремени королевских забот. В ближайшие годы я передам правление в твои руки и спокойно проведу остаток дней, как и мой отец. «Решено — Решено! — закончил он, похлопав жену по руке. Слеза скатилась по щеке Корнелии, которую Рианон осушила поцелуем, в то время как Анхарид обменялась с отцом взглядом в котором было согласие и одобрение. В следующее полнолуние к радости обоих семейств была отпразднована свадьба Анхарид и Тристана. Он был младшим сыном могущественной семьи с северо-запада. На свадебном торжестве четыре отважных поклонника Рианон пытались претендовать на нее, и не принимать во внимание ее решения, но она оставалась непоколебима к их величайшему огорчению. Особенно разгневался Меридит с юго-западных земель. С горечью воспринял он отказ Рианон. — Лорд замка Дефит, несомненно, окажется недостойным вас. кимли жестокие люди, — сказал он и с этими словами уехал. дилон поднялся и объявил, «В следующее полнолуние нашей сестры Луны, а по исчислению Кимри через год, который дала Рианон для размышления своему возлюбленному, она приведет его к нам, чтобы мы могли отпраздновать их свадьбу. Но у меня есть одно условие, которое они оба должны выполнить». Либо я отменю свое решение и не дам согласия на брак. Если кто-то из них откажется, свадьбе не бывать. Хотя твое право выбрать мужа, мое право короля отвергнуть избранника, если мои условия не будут приняты. Это часть нашего древнего закона, и ты должна следовать ему». — Что вы хотите от нас, отец? — спросила Рианон. Я не стану это обсуждать, пока передо мной, подле тебя, не встанет Пауэлл Дефида, дочь моя, — закончил свою речь король. В первое утро следующего полнолуния, когда солнце только слегка окрасило горизонт, Пауэлл, принц Дефида, в пышном одеянии алого цвета с золотом, прибыл на зеленый холм, где впервые увидел Рианон. Она ждала его с приветливой улыбкой, засияв от счастья при виде его. — Добро пожаловать, мой возлюбленный! — приветствовала она его, а потом, взглянув на ярко разодетую свету принца, не сдержала улыбки. — Добро пожаловать и вы, господа! Те, кто уже видел Рианон, Еще раз поразились ее редкостной и безупречной красоте. Ну а, видевшие ее впервые, лишились дара речи от изумления, поскольку не верили в существование столь прекрасного создания. Она, казалось, была одета в платье из лунного света. Когда год назад Пауэлл после встречи с Рианон объявил о своем желании взять ее в жены. Эта весь была принята в палате Совета Дефида ужасным шумом. Некоторые считали, что девушка из справедливого народа околдовала его. Они грубо выкрикивали свое неодобрение, но Пауэл утихомирил их. Он не был околдован, он просто полюбил. Те, кто знал его лучше, поняли это и вели себя спокойно, хотя их тоже пугала женитьба принца на девушке не из их народа. А Симбелла и Стейфи пришлось усмирять. Настолько он пришел в ярость от новости принца, хотя формально он никогда не делал Пауэлу предложения. Не было и официальной помолвки принца с его дочерью. Он, как и все при дворе, свыкся с мыслью, что и однажды станет женой Пауэлла. Он даже строил планы в ближайшем будущем обсудить с принцем этот щекотливый вопрос, так как Брунуин решительно указала ему, что давно пора отпраздновать их свадьбу. Она устала ждать, когда Пауэлл сам пожалует к ней. И вот теперь никакой свадьбы не будет, и только чудом можно сыскать ей жениха, которому она отнеслась бы благосклонно после стольких лет ожиданий лорда из замка Дефида. Синбел был оскорблен, его ярость трудно было успокоить. Пауэлл, не зная о переживаниях Симбела, переполняемый восторгом, страстью крианон, пылко рассказал совету о девушке, которую он собирается взять в жены. Они любили его, и хотя некоторых беспокоило, что он женится на девушке из справедливого народа, в конце концов, Они порадовались за принца и согласились с его выбором. Все, кроме Синбела и Стейфи, который обдумывал, как лучше отомстить Пауэлу за нанесенное его дочери и семье ужасное оскорбление. И вот сейчас, видя перед собой Шафер шаферы Пауэлла были очарованы ее красотой и прекрасными манерами. Они охотно последовали за ней в темный лес, и только некоторые осознавали, что тропа, по которой они ехали, исчезала за ними, или что густой подлесок загадочным образом расступался при виде лошади Рианон. Наконец лес начал редеть, и они ступили на поляну на берегу озера с кристально чистой голубой водой, о существовании которого никто из них не знал. Они смотрели на него открыв от изумления рты. — Мы оставим лошадей здесь, — сказала им Рианон. — Их накормят, напоят. О них хорошо позаботятся люди моего отца. На лодках мы проплывем остаток пути. — Куда, принцесса? — поинтересовался Таран голосом, в котором звучал благоговейный трепет. — В замок моего отца. Весело рассмеялась Рианон, показывая пальцем. Они посмотрели в том направлении, куда указывал ее палец, и от удивления буквально задохнулись. Как только розовый туман поднялся над озером, в центре его они увидели замок, который и вообразить себе никогда не могли. Он был построен из светло-серого камня, с изящными башнями, которые поднимались в голубое утреннее небо. Казалось, он вырос из глубин самого озера. Что-то волшебное было в нем, и страх вновь закрался в их сердца. Когда ужас грозил захлестнуть их, воздух вокруг наполнился яркими голубыми и золотистыми бабочками само появление которых, казалось, успокоило Свиту, наполнив сердца замечательным чувством покоя и благополучия. На песчаном берегу озера аккуратно лежало шесть серебряных лодок, каждая с высоким носом в виде головы дракона, украшенной зеленой, золотой и красной эмалью. Рианун жестом показала Пауэлу и Свите. Садиться в лодки. В первую взошла она с будущим мужем, разместив остальных в пяти небольших судах.